Когда в селение заходил, взирая на прекрасное поместье, мог попросить поесть или попить. За честь считалось путнику преподнести напитки, фрукты, корнеплоды вкусные. Жизнь без разбоев и воровства. Среди людей цивилизации ведической за тысячелетия ее существования не произошло ни одного разбоя, кражи или просто драки, Даже обидные слова отсутствовали в лексиконе. При этом не было законов, наказывающих за подобное деяние. Законы никогда от злодеяний оградить не смогут, но знания, культура ведов не допускали во взаимоотношениях конфликтов между людьми. Сам посуди, Владимир, ведь каждая семья, живущая в своем поместье, знала о том, что если неприятность некая произойдет с каким-то, даже с посторонним, человеком на территории поместья или рядом с ним, пусть даже на краю селения, то пострадает все пространство. Вселенская энергия агрессии влияние окажет на растущие и всех живущих в нем. Изменится баланс энергии. Энергия агрессии может расти, на взрослых отразиться, на детях. Недугом поразить потомство может. Напротив, если путник, проходящий, оставит радостное чувство, пространство большую красу его сияет. К тому же человек вселение пришедший физически был не в состоянии съесть плод, самовольно сорванный или поднятый с земли в саду кому-то принадлежавшим. Чувствительность высокая была у людей ведической культуры. Отличие значительное сразу мог ощутить их организм, вкусив плод, самовольно сорванный от преподнесенного ему доброй рукой. Это сегодня в магазинах современных съестное часто не имеет запаха и вкуса первозданного продукта. Оно бездушно, равнодушно к человеку, оно ничьё и никому не предано. Оно продажно. Когда бы современный человек попробовал, сравнил ту пищу, что была в ведический период, он современные продукты не смог бы есть. Пришелец не мог и помыслить о том, чтобы взять чужое без спроса. Любой предмет и даже камень в себе содержит информацию, и только лишь семья, живущая в поместье, знала, какова она. Каждое поместье ведической цивилизации являлось неприступной крепостью для злобного в любом его проявлении. И в то же время утробой материнской оно являлось для семьи, живущей в нем. Крепостных высоких стен никто не строил. Живой зеленой изгородью территория поместья ограждалась. И эта изгородь, и все растущее за ней предохраняли Семью от всех видов негативных проявлений для плоти людской и для души. Тебе уже рассказывала я, что только в собственном саду или лесочке поместья собственного раньше тела усопших родственников хоронили. Те люди ведали, душа людская вечна, но и материальные тела не могут исчезать бесследно. Каждый предмет, даже бездушный внешне, в себе немало информации несет вселенской. Ничто не исчезает в никуда, в божественной природе, лишь состояние свое и плоть меняет. Тела усопших не закрывали плитами из камня и даже места их захоронения никак не отмечали. Великим памятником им служило пространство, сотворенное рукой их и душой. И состояние свое меняя, уже бездушные тела с собою дерева растили, травинки, и цветы. Среди них рожденные ходили дети. О, как же все вокруг детей любило! Дух предков над пространством тем витал, детей любил и охранял. К пространству родины своей с любовью относились дети. Не создавала мысль иллюзию законченности жизни. Жизнь бесконечна веда. Душа, взлетевшая Все измерения вселенские промчится и погостив на разных планах бытия, вновь в человеческом обличье воплотиться. В саду на родине, проснувшись, улыбнётся вновь дитя. Улыбка ему всё пространство отзовется, и лучик солнышка, и ветерок, листвою шелестя,